Рано утром Сенья был уже на взлобке Яра, откуда хорошо было видно всё вокруг обеих развилок. Куда бы ни прошла волчица, Сенья увидел бы. Но пройдёт ли она? Где её лаз? В какое время суток она уходит и приходит? Где точно её логово? Здесь ли волк? Так. Ты знаешь, кому я хитреущей дама. Но я не лейком щит. Сейчас мы наточим косу. Ты же не любишь звук железа, поэтому и обратишь на меня внимание. Так вот мой первый расчёт. Так, не бойся заметалась у себя в логай. Это вот не бойся. Ты не должна меня бояться. Просто человек пришёл косить траву. Так. Сечь. Что у меня и в мыслях нет причинить вред тебе и твоим детёнышам. Я пришёл косить траву. Предка ко мне должна слуге знать. Таков мой второй расчёт. Дорогая моя Знея. Эой, что я тебе вы, слышу. Не беспокойся. Здорово, Сеня. Здорово, Гурий Дмитрий. Обратно, сотише. С утра пораньше. Эх. До площадки. -то? Скосил не менее 100-ка 15. И кто, значит, колхоз коси и кто себе? Да ты что? Ты что, Гурия Амитович? Это же я не для себя. Обратно брежешь, Сенька. Коси, коси. Только и урвать на заполье. Ни один черт не увидеть. Коси! У коровы молока больше, маска твоя, братство, толще. Ну, ты начать маскать не очень. Хе-хе-хе-хе. Слышь? Я ну? говорю, Митрич, ну-ка иди садись сюда. Садись, вот сюда, садись. Ну, О, покури. Я отхоте не курю, а ты покуришь и послушаешь. А брат, э, покурю. Угу. Ладно. Каси чёрт с ней. И строгой. Туда в колхоз как в прорву и не ракосить. Да? А машка твоя? Бадиш. Ты маску рваю. Вот. Да. да. Все кошмар при ней. Гурий Петрович. Э, слышь, Гурий. Э, как же ты каждый через ярд шёл, а? А что? Ха. Так там же восемь. У Волков. Что? Сам видел? Я ж тут сижу сам не свой, не знаю, как из места страны. Ай! Да! Ай-ай-ай. Иди. Иди, ай-ай-ай. Чурись, вот деяр. Сидиот. Я... Кури. Сам видел вот те крест. На титейка. У! Нуж. О, старый окальник. А я тебя сбрехал за милой душою, знаю слаб душонкой. Никаких волков не видал. Но смотри, чтоб при мне не похабил. Не погляжуй на возраст. Какой сню, траву косишь? Вражай воровать... Весь день Сеня пробовал, как ему казалось, на виду волчицы. Косил, обедал, снова косил, но он ни разу не заметил присутствия зверей. Коса звенела, и звук её пронизывал заросли яра. Сеня знал, волчица слышит, насторожилась, может быть, смотрит на него. Что за человек вторгся в тишину сырого яра?